Глава третья. Мистер Ральф Никльби получает плохие вести о своем брате, но мужественно переносит доставленные ему сообщения. Читатель узнает о том, какое расположение почувствовал к Николасу, который в этой главе появляется, и с какой добротой предложил немедленно позаботиться о его благополучии. Приняв ревностное участие в уничтожении завтрака со всей быстротой и энергии, каковы суть наиважнейшие качества, которыми могут обладать деловые люди, мистер Ральф Никльби сердечно распрощался со своими соратниками и в непривычно хорошем расположении духа направил стопы на запад. Проходя мимо собора святого Павла, Он свернул в подъезд, чтобы проверить часы, и, держа руку на ключике, а взор, устремив на циферблат соборных часов, был погружен в это занятие, как вдруг перед ним остановился какой-то человек. Это был Ньюмен Нокс. — А, Ньюмен, — сказал мистер Никольби, смотря вверх и занимаясь своим делом. — Письмо касательно закладной получено, неправда ли? Я так и думал. «Ошибаетесь», — отозвался Ньюман. «Как?» И никто не приходил по этому делу, прервав свое занятие, осведомился мистер Ньюикульби. Нокс покачал головой. «Так кто же приходил?» — спросил мистер Ньюикульби. «Я пришел», — сказал Ньюман. «Что еще?» — сурово спросил хозяин. «Вот это», — сказал Ньюман, — медленно вытаскивая из кармана запечатанное письмо. — Почтовый штемпель, Стрэнд, черный сургуч, черная кайма, женский, почерк, в углу К, Н. — Черный сургуч, — переспросил мистер Никлебе, взглянув на письмо. — И почерк мне как будто знаком, Ньюмен. — Я не удивлюсь если мой брат умер. — Не думаю, чтобы вы удивились, — спокойно сказал Ньюан. — А почему, сэр? — пожелал узнать мистер Никльби. — Вы никогда не удивляетесь, — ответил ньюман Вот и все. Мистер Никльби вырвал письмо у своего помощника и, бросив на последнего холодный взгляд, распечатал письмо, прочел его, сунул в карман и, успев к тому времени поставить часы, с точностью до одной секунды начал их заводить. — Именно то, что я и предполагал, Ньюман, — сказал мистер Никольби, не отрываясь от своего занятия. — Он умер? — Ах, боже мой! Да, это неожиданность. Право же мне не приходило это в голову. Выразив столь трогательное свое горе, мистер Никлеби снова опустил часы в карман, старательно натянул перчатки, повернулся и, изложив руки за спину, медленно зашагал на запад. — Дети остались, — поравнявшись с ним, осведомился Нокс. — В том-то и дело, — ответил мистер Никлеби, словно ими и были заняты его мысли в эту минуту. — Двое двое тихо повторил ньюмен нокс да вдобавок еще вдова добавил мистер некроби и все трое в лондоне будь они прокляты все трое здесь ньюман ньюна немного отстал от своего хозяина лицо его как то странно исказилось словно сведенное с судорогой но был ли то паралич Или горе, или подавленный смех — этого никто, кроме него, не мог бы определить. Выражение лица человека обычно помогает его мыслям или заменяет нужные слова в его речи, но физиономия Ньюмена Нокса, когда он бывал в обычном расположении духа, являлась проблемой, которую не мог бы разрешить самый изобретательный ум. Вступайте домой!» — сказал мистер Никольби, пройдя несколько шагов, и взглянул на клерка так, словно бы тот был его собакой. Не успел он произнести эти слова, как Ньюман перебежал через дорогу, нырнул в толпу и мгновенно исчез. — Разумно. — Что и говорить, — бормотал себе поднос мистер Никольби, продолжая путь. — Очень разумно. Мой брат никогда ничего для меня не делал. И я никогда на него не рассчитывал, и вот не успел мы спустить дух, как обращаются ко мне, чтобы я оказал поддержку здоровой, сильной женщине и взрослому сыну и дочери. Что они мне? Я их никогда и в глаза не видел. Предаваясь этим и другим подобным размышлениям, мистер Никльби шагал по направлению к Стрэнду и, бросив взгляд на письмо, словно для того, чтобы справиться, какой номер дома ему нужен, остановился у подъезда, пройдя примерно половину этой людной улицы. Здесь жил какой-то художник-миниатюрист, ибо к парадной двери была привинчена большая позолоченная рама, в которой на фоне черного бархата красовались две фигуры в морских мундирах с выглядывающими из них лицами и приделанными к ним подзорными трубами. Был тут еще молодой джентльмен в ярко-красном мундире, размахивающий саблей, и джентльмен ученого вида с высоким лбом, пером и чернильницей, шестью книгами и занавеской. Помимо всего, здесь было трогательное изображение юной леди, читающей какую-то рукопись в дремучем лесу, и очаровательный, во весь рост портрет, большеголового мальчика, сидящего на табурете и свесившего ноги, укороченные до размеров ложечки для соли. Не считая этих произведений искусства, было здесь великое множество голов старых леди и джентльменов, ухмыляющихся друг другу с голубых и коричневых небес, и написанные изящным почерком карточка с указанием цен, обведенная рельефным бордюром. Мистер Никльби бросил весьма презрительный взгляд на эти фривольные вещи и постучал двойным ударом. Этот удар был повторен три раза и вызвал служанку с необычайно грязным лицом. — Миссис Никльби дома? — резко спросил Ральф. — Ее фамилия не Никльби, — ответила девушка. — Вы хотите сказать Лакриви? Мистер Никльби после такой поправки с негодованием посмотрел на служанку и сурово вопросил, о чем она толкует. Та собралась ответить, но тут женский голос с площадки крутой лестницы в конце коридора осведомился, кого нужно. Мистер Никльби, сказал Ральф, третий этаж. Ханна, произнес тот же голос. «Ну и глуп живы. Третий этаж у себя?» «Кто-то только что ушел, но кажется, что из мансарды. Там сейчас уборка», — ответила девушка. «А вы бы посмотрели», — сказала невидимая женщина. «Покажите джентльмену, где здесь колокольчик, и скажите, чтобы он не стучал двойным ударом, вызывая третий этаж. Я не разрешаю стучать, разве что колокольчик испорчен» а в таком случае достаточно двух коротких раздельных ударов послушайте сказал ральф входя без дальнейших разговоров прошу прощения кто здесь миссис славу как ее там зовут криви лакри отозвался голос и желтый головной убор закачался над перилами «С вашего разрешения, сударыня, я бы сказал вам два-три слова», — промолвил Ральф. Голос предложил джентльмену подняться наверх, но тот уже успел подняться, и, очутившись во втором этаже, был встречен обладательницей желтого головного убора, облаченной в такого же цвета платье и отличавшейся соответствующим цветом лица мисла криви была жеманной молодой леди пятидесяти лет и квартира мисла криви была подобием позолоченной рамы внизу в увеличенном масштабе и слегка погрязней. э сказала мисла криви деликатно кашлянув и прикрыв рот черной шелковой митенкой полагаю вам нужна миниатюра у вас весьма подходящие для этого черты лица «Сэр, вы когда-нибудь позировали?» «Вижу, что вы заблуждаетесь относительно моих намерений, сударыня», — отозвался мистер Никльбис со свойственной ему прямотой. «Нет у меня таких денег, чтобы я тратил их на миниатюры, сударыня. А если бы и были, то, слава богу, мне некому делать подарки». — Когда я увидел вас на лестнице, мне захотелось задать вам вопрос, касающийся кое-кого из ваших жильцов. Мисс Ла Криви снова кашлянула на сей раз, чтобы скрыть разочарование, и промолвила. — А, вот как! — Из того, что вы сказали вашей служанке, я заключаю, что верхний этаж сдаете вы, сударыня? — спросил мистер Никольби. — Да, так оно и есть, — ответила Мейсла Криви. — Верхняя половина дома принадлежит ей, и так как третий этаж ей не нужен, то она имеет обыкновение сдавать его. Действительно, в настоящее время там живет некая леди из провинции и ее двое детей. — Вдова, сударыня, — осведомился Ральф. — Да, вдова, — ответила леди. — Бедная вдова, сударыня сказал Ральф, делая энергическое ударение на том прилагательном, столь много выражающем. Да, боюсь, что она бедна, отозвалась Смисла Криви. Случайно мне известно, что она бедна, с ударением сказал Ральф. А что делать бедной вдове в таком доме, как этот? Совершенно верно. — ответила мисла Криви, польщенная таким комплиментом ее жилища. — В высшей степени, верно? — Мне точно известно ее положение, сударыня, — продолжал Ральф. — Собственно говоря, я прихожу с им родственником, и я бы посоветовал вам, сударыня, не держать их здесь. — Смею надеяться, что в случае невозможности выполнить денежные обязательства, — сказала мисс Лакриви, снова кашлянув, — родственники этой леди не приминули бы... — Нет, они бы этого не сделали, сударыня, — быстро перебил Ральф. — Не помышляйте об этом. — Если я приду к такому выводу, дело примет совсем иной оборот, — сказала мисс Лакриви. — Можете прийти к нему, сударыня, — сказал Ральф, — и поступить соответственно. — Я родственник, сударыня. Во всяком случае, полагаю, что я единственный их родственник, и считаю нужным уведомить вас, что я не могу их поддерживать при таких непомерных расходах, на какой срок они сняли помещение. — Оплата понедельная, — ответила мисс Лакриви. Миссис Никльби заплатила вперед за первую неделю. — В таком случае вы бы выпроводили их в конце этой недели, — сказал Ральф. — Лучше всего им вернуться в провинцию, сударыня. Здесь они для всех помеха. — Разумеется, — сказала мисс Лакриви. — Если миссис Никльби сняла помещение, не имея средств платить за него, это весьма неподобающий поступок для леди, конечно. — Сударыня, — подтвердил Ральф, — и натурально, — продолжала мисс Лакриви, — будучи в данный момент женщиной беззащитной, я не могу терпеть убыток. — Конечно, не можете, сударыня, — ответил Ральф. — Хотя в то же время, — добавила мисс Лакриви, явно колебавшаяся между побуждениями своего доброго сердца и собственными интересами, Я решительно ничего не могу сказать против этой леди. Она очень приветлива и любезна, хотя, кажется, бедняжка чрезвычайно удручена. А также я ничего не могу сказать против ее детей, потому что нельзя встретить более приятных и лучше воспитанных юноши и девицы. Прекрасно, ударением сказал Ральф, поворачиваясь к двери, ибо его привели в раздражение этих похвалы беднякам. Я исполнил свой долг. И, быть может, сделал больше, чем полагается. Конечно, никто не поблагодарит меня за сделанное. По крайней мере, я очень признательна вам, сэр, приветливо сказала мисс Лакриви. Не будете ли вы так любезны взглянуть на несколько портретов произведения моей кисти? Вы очень добры, сударыня, — сказал мистер Никольби, поспешно удаляясь. — Но я должен побывать с визитом в верхнем этаже, а время для меня дорого, право же не могу. — Как-нибудь в другой раз, когда вы будете проходить мимо, я буду очень рада, — сказала мисс Лакриви. — Быть может, вы не откажетесь взять мой прейскурант. Благодарю вас. До свидания. — До свидания, сударыня. — сказал Ральф, резко захлопывая за собой дверь, чтобы предотвратить дальнейшие разговоры. — А теперь к моей невестке. Тфу! Скарабкавшись по второй винтовой лестнице, состоящей благодаря технической изобретательности из одних угольных ступенек, мистер Ральф Никльбе остановился на площадке отдышаться, И здесь его догнала горничная, которую прислала учтивая Миесла Криви, чтобы доложить о его приходе. Со времени первой их встречи девушка сделала очевидно ряд безуспешных попыток вытереть грязное лицо и еще более грязным передником. Как фамилия? – спросила девушка. Некльби, – ответил Ральф. О. — Миссис Никльби, — сказала девушка, распахнув настежь дверь: пришел мистер Никльби. При входе мистера Ральфа Никльби леди в глубоком трауре привстала, но, по-видимому, не в силах была пойти ему навстречу, и оперлась на руку худенькой, но очень красивой девушки лет семнадцати, сидевшей рядом с ней. Юноша, казавшийся года на два старше, выступил вперед и приветствовал своего дядю Ральфа. О. Проворчал Ральф, сердито насупившись. Полагаю, вы Николас. Да, сэр, ответил юноша. Возьмите мою шляпу, повелительным тоном сказал Ральф. Ну, как поживаете, сыдарень? Вы должны побороть свою скорбь. Сударыня, я всегда так делаю. Утрату мою не назовешь обычной, сказал миссис Никльби, прикладывая глазам носовой платок. Ее не назовешь необычной, сударыня, возразил Ральф, спокойно расстегивая свой спенсер. Мужья умирают каждый день, сударыня, равно как и жены, а также и братья, сэр, с негодующим видом сказал Николас. — Да, сэр, и щенята, и моськи, — ответил дядя, садясь в кресло. — Вы, они не упомянули в письме, чем страдал мой брат? — Доктора не могли назвать какой-либо определенный недуг, — сказал миссис Никлеби, проливая слезы. — У нас слишком много оснований опасаться, что он умер от разбитого сердца. — А, сказал Ральф. Такой штуки не бывает. Я понимаю, можно умереть, сломав себе шею, сломав руку, проломив голову, сломав ногу или проломив нос, но умереть от разбитого сердца. Чепуха — это нынешние модные словечки. Если человек не может заплатить свои долги, он умирает от разбитого сердца, а его вдова мученица. Мне кажется, у иных людей вообще нет сердца и нечему разбиться, — спокойно заметил Николас. — Бог мой, да сколько же лет этому мальчику? — осведомился Ральф, отдвигаясь вместе с креслом и с величайшим презрением, осматривая племянника с головы до пят. — Николасу скоро исполнится девятнадцать, — ответила вдова. — Девятнадцать? — сказал Ральф. — А как вы намерены зарабатывать себе на хлеб, сэр?